Генералы провозгласили «Хох» в честь покойного короля и троекратный «Хайль» в честь фюрера. Гитлер пришел в прекрасное расположение духа и, взяв под руку Редера, поинтересовался у угрозадмирала, какие последние известия пришли от ушедших в неизвестность Шарнхорста и Гнейзенау. Адмиралу ответить было пока нечего. Корабли хранились хранили строжайшее радиомолчание, и что с ними никто не знал. Редер не стал расстраивать фюрера известием, что возросший поток радиообмена между английскими кораблями сам по себе говорил, что отряд Лютенса уже обнаружен, так что, скорее всего, корабли вернутся обратно в Кили. Если никто точно не знал, где находится адмирал «Лютинс» со своими линкорами «Шарнхорст» и знал, то где находится новейший английский линкор «Кинг Джордж V» знал весь мир. Огромный корабль, эффектно подняв стволы своих четырех орудийных башен главного калибра, величественно входил в американскую бухту «Часапик», в глубине которой находилась столица Соединенных Штатов, Вашингтон. Линкор шел в сопровождении целой скадры катеров, прогулочных яхт, частных пароходов, которых с трудом удавалось держать на дистанции сторожевыми катерами береговой охраны. Линкор... доставлял в Соединенные Штаты нового английского посла лорда Галифакса, еще недавно занимавшего пост министра иностранных дел в кабинете Черчилля. Сам факт отправки в качестве посла в Соединенные Штаты Америки вчерашнего министра говорил о многом, а способ его доставки на новейшем линкоре, специально для этой цели, выведенном из зоны боевых действий, говорил еще больше. Но и этого было мало у строителям Шоу, свидетельствующим о уже фактически сформировавшемся англо-американском военном альянсе. На встрече английскому линкору медленно шел американский тяжелый крейсер «Агаста», на мачте которого явился синий штандарт президента Соединенных Штатов. Подобная встреча посла, идущего на линкоре, Главой государства на тяжелом крейсере не была предусмотрена никакими протоколами или даже традициями. Кинувшиеся в Белый дом журналисты, пытавшиеся выяснить, что имел в виду президент, выйдя на встречу иностранному послу на тяжелом крейсере, как всегда, ничего толком не узнали. Пресса Таше, широко улыбаясь, заявил, что все знают, Любовь Рузвельта к флоту вообще и к линейным кораблям, в частности, президент вышел не встречать английского посла, а полюбоваться на новый британский линкор. Но почему он не направился на яхте, а выбрал тяжелый крейсер? Если посол едет к нам на линкоре, разъяснил прессаташе, то его встреча на яхте могла бы уронить престиж Соединенных Штатов. Никто не спросил, а почему, собственно, посол выбрал линкор для прибытия в Соединенные Штаты Америки. Газеты каламбурили, хотя все имеющие глаза совершенно ясно видели обстановку. Обе стороны откровенно демонстрировали потенциальную мощь своего военного союза. Помимо английского посла, линкор Кинг-Джордж V доставил в Вашингтон обширный доклад Гарри Гопкинса о его пребывании в Англии. «Дорогой господин президент», — докладывал Гопкинс, «я посылаю свое сообщение с полковником Ли, который возвращается вместе с Галифаксом. Люди здесь, начиная с Черчилля, замечательны. И если... Одно мужество может победить, в результатах можно не сомневаться. Однако они отчаянно нуждаются в нашей помощи.